Президент Франции Друэн находится в окружении трех обнаженных молодых женщин, которые осыпают его поцелуями, но он остается безразличным к их ласкам. Сколько мне лет? Мой отец говорил, что мужчине столько же лет, сколько самой молодой его любовницы. Тогда мне, по всей видимости, девятнадцать лет. Или же мне нужно ждать, пока Жерар Сальдмен один за другим не заменит мои изношенные органы на новые, чтобы я оказался в теле молодого человека? Одна из девушек предлагает ему заняться любовью. Он раздумывает, потом отказывается. Ему кажется, что он погружен в лабиринт разрозненных мыслей и просят девушек удалиться. Накинув халат, он подходит к семиугольной шахматной доске. Он закуривает сигару и старается сконцентрироваться на шахматной партии. Он смотрит на белые фигуры. С белыми, как сказала мне Наталья, ситуация несколько усложнилась. Отныне есть светлые белые и темные белые. Две версии дикого капитализма, американская и китайская. В конечном счете, согласно источникам, одна треть продовольствия, произведенного в мире, выбрасывается нетронутым, не будучи потребленным. Затем зеленые. И здесь тоже отныне есть темно-зеленые и светло-зеленые, суниты и шииты. И они решительно настроены на то, чтобы одержать верх над всеми другими игроками. Синие. Что касается синих, то сейчас слишком рано. Роботы-андроиды еще не доведены до совершенства. Когда-нибудь, возможно, будут темно-синие, крутые андроиды и светло-синие, слабые андроиды. Эта идея забавляет его. Желтые. Пожилые люди. В конце концов, пока незаметно выигрывают именно они. Повсеместно старики усиливают свою власть и омолаживаются. Даже мода на зрелых женщин пум, фэм-кугар, распространяется повсеместно. Красные. Женщины, пока их число и их права уменьшаются. Они переживают регресс. Он рассматривает лагерь черных. Беглецы в поисках другой планеты, которую можно будет колонизировать. У них будут проблемы. Еще множество проблем. Наконец фиолетовые. Он не знает, как интерпретировать бегство микролюдей и их многочисленные нападения с целью освободить своих сородичей. Звонит телефон. Его секретарша сообщает ему, что с ним хочет поговорить президент Австрии Лихт. Он принимает звонок, вежливо выслушивает его, затем заявляет. «Заверяю вас, господин президент, что я с вами, и что если убийцы молодого курца находятся во Франции, я сделаю все, что в моей власти, чтобы их арестовать. Я хотел сказать и их уничтожить». И если потребуется, мы закроем завод и подвергнем эвтаназии все продукты. Вы можете рассчитывать на меня. Он вешает трубку, затем ему сообщают о втором звонке. Это Наталья Овец. Он долго выслушивает ее. «Заверяю вас, полковник, — наконец отвечает он, — что я вас сейчас не брошу. Я сделал ставку на пигмей Прот. Я осознаю, каков потенциал этого предприятия. Я сделаю все, чтобы избежать того, чтобы МЧ, прибывших из Австрии, арестовали. И я помешаю закрытию и уничтожению центра Фонтенбло. Вы можете рассчитывать на меня. Довольны этими двумя телефонными разговорами? Он произносит фразу властителя. А теперь... Остается только ждать, кто из двоих одержит верх. Он курит сигару и смотрит на семиугольную шахматную доску, вспомнив одновременный энтузиазм президента Австрии и Натальи. Он говорит себе, что отныне он должен следовать именно такой стратегии, не меняя ее. Именно в этом и заключается талант политика. Всем врать, ничего никому не давать и уверять каждого, что я поддерживаю именно его лагерь. Он еще смотрит на другие цвета и проводит рукой над всеми деревянными фигурками. Вот способ господствовать в игре планетарных шахмат. Нужно, чтобы я всех лично контролировал чтобы я утверждал, что я согласен с ними и что я поддерживаю их в тайне от остальных. Он в восторге от того, что нашел решение. Когда ты занимаешься политикой, то нет пределов для извращенности. Даже Наталья не подумала, что можно действовать таким образом. Она недостаточно отстраняется от игры, потому что она еще мыслит в старых категориях деля всех на хороших и плохих. И она вносит в игру слишком много эмоций. Показывая мне правила игры, Наталья способствовала тому, что я понял истинное правило. Нужно не быть ни в одном лагере и быть во всех лагерях сразу. И на некоторое время ему кажется что он понял глубокий смысл своей должности президента Франции. Чтобы не было риска проиграть и быть уверенным в победе, достаточно не играть и делать заявления, которые ни к чему не обязывают. Станислав Дроен откладывает свою сигару, берет в руки календарь и начинает составлять список лиц, с которыми хочет встретиться, а затем рядом с ним составляет список ресторанов, которые мечтает посетить. Он размышляет с представителями какого лагеря ему стоит встретиться в первую очередь, закрывает глаза, опускает руку и попадает ею на лагерь синих, тот самый, который думает совершить переворот в мире, с помощью робототехники, электроники и информатики. У этих пока недостаточно власти, но, несомненно, они держат в своих руках ключ к будущему. Так что я приглашу Фридмана и попрошу его, чтобы он устроил мне демонстрацию этих новых роботов с автономным интеллектом. Поедим икры и трюфелей, я уже знаю, в каком месте».